Глава 14. Личное развитие. Из дворца меня закинули обратно в мастерскую. Это случилось поздно вечером, но домой я не отправился. Моё логово довольно сильно изменилось за последнее время. Я заказал покраску и косметический ремонт. Разграничил зоны и оборудовал уголок для гостей, куда поставил диван и кресло. Появился холодильник, чайник, кофе, сладости и напитки, чтобы угощать тех, кто заглядывает. То есть, одну Ольгу Владимировну, учитывая, что она меня часами обучала, гоняя по темам. Напитки и перекус были необходимы. Сорт чая, кстати, я специально для нее заказывал. Дорогой зараза. Еще появились стеллажи для книг, сейф и другие мелочи, которые превратили мастерскую с одной стороны в рабочее место, а с другой наполнили уютом. Или не уютом, а тем самым ощущением, когда обычное помещение становится настоящим логовым. Выпив пару стаканов воды, проверил, не наблюдает ли за мной кто-то. Тишина. Никто в мастерской за время отсутствия не появлялся. Успокоившись, прошел к заклинательному кругу. Так я назвал то место, которое оборудовал под свои задачи. Если быть точным, то под одну конкретную задачу развитие родового потенциала, изучение аристократии, дало мне несколько важных подсказок, как улучшить процесс. Что я и сделал: внеся изменения, уселся в центре, провел короткую медитацию, успокаивая ум и дыхание, после чего послал импульс и Чисто технически после активации большой поток энергии, который собирался с округи весь день в контур, устремился к моему телу и влился в него. На телесном уровне это ощущалось как волна покалываний, что побежала по коже, мышцам и сухожилиям. С шумом выдохнув, я взял потоки под контроль и принялся за работу. Звучит просто. Набросал печать, влил в себя энергии побольше и стал крутым. Но сядь сюда обычный человек, его бы разорвало. Может, он и не взорвался бы, забрызгав здесь все, но точно бы внутренние органы не выдержали. Дело в том, что энергия мира, которой я оперировал, была свободолюбивой дамой и отнюдь не хотела подчиняться чужой воле. Это как вода. Достаточно прийти к любой реке и попытаться перенаправить поток. Одними руками этого не сделать, какие бы сильные и ловкие они не были. Можно заморочиться и вырыть новый канал, поставить дамбу или сделать еще что-то такое же масштабное, но это с помощью техники. Да и то придется очень потрудиться. А если поток надо перенаправить одной лишь силой воли, то, чем я сейчас занимался, требовало полной самоотдачи. Если бы не годы обучения и отработки специфических навыков, которые необходимы для алхимика, то ничего бы не вышло. Я ловил малейшие отклики в организме, фокусировался на разных точках, структурировал общий поток, интегрировал его в тело. Стоило где-то ослабить контроль, как сразу появлялось напряжение. Если промедлить и ничего с ним не сделать, то явится боль, а там и до травмы недалеко. На самом деле, это лишь первые мои шаги в новой практике. Можно сказать, что я тренируюсь на малых объемах. Малых с точки зрения того, что вообще можно сделать. Копить энергию не сутки, а неделю или месяц, собирать ее гораздо активнее с большей территории, но спешить нельзя, лучше медленно, но верно. Процедура заняла где-то час. В конце, когда все кончилось, я завалился на бок, потный и выжатый. Ух. Сила легко не дается. Если обобщить то, что я узнал из материалов, предоставленных Ольгой, то на уровне идей ничего особенного. В мире существовало несколько теорий, которые описывали происхождение бесов, хадаков и одаренных. Хотя тут легко и не объяснишь, Единой теории, которая давала бы конечный ответ, не было. Много кто тянул одеяло на себя. Чуть ли не у каждого рода были свои версии, и это были не пустые сотрясения воздуха. На основе теории разрабатывались методы, как усилить способности. Я как сейчас помнил пояснения Ольги Владимировны и наши с ней диалоги. Первое, с чего все начинают, так называемая обывательская теория. Спроси любого с улицы, и он тебе скажет, что аристократы жрут зверей, поэтому такие сильные. А разве это не так? Я и сам ел зверей. Хорошо запомнил, что тело от этого и правда насыщается. То есть можно предположить, что какие-то изменения в организме происходят. Этот подход аристократы практиковали веками, так что нельзя сказать, что теория неверна, но мы ведь ученые, не так ли? усмехнулась она. Усмешка и улыбка в исполнении Ольги это разные вещи. Она как истинная женщина и аристократка владела целым арсеналом Что толку с простого объяснения? Что именно происходит в организме, что он по сути мутирует и становится сильнее? Всегда сильнее или бывают исключения? Уточнил я. Ольга любила правильные вопросы. Она вообще вопросы любила, как и я. Чем больше вопросов задашь, тем интереснее и неожиданнее они будут, тем больше шансов изучить тему разносторонне. История знает примеры уродских мутаций. Самые безобидные отросшие на теле шерсть, клыки или что-то в таком духе. Я проводила исследования по этой теме. Таких случаев на общем фоне очень мало. Какое-то время думала, что ущербные роды вымирают, или просто те, кто съел что-то не то, умирали, не понимая в чем причина и не успевая передать ценные данные тем, кто их запишет и передаст потомкам. Погодите, но если сила передается от зверей, то получается, что здоровые особи, они и покрутил я тогда рукой, подбирая слова. Они являются донорами качественного материала, что, возможно, снижает риск некачественной мутации, закончила за меня мысль Ольга. Таким образом, мы получаем несколько точек для изучения. Первое – сами звери. Что в них такого, что они порождают мутации в теле людей? Вторая качество мутации. От чего она зависит? Я бы еще спросил, где звери обитают и чем питаются, что превратились из обычных животных в зверей. И это правильный вопрос, заулыбалась Ольга, удивительная женщина. Я видел ее в образе сестры князя, влиятельную, сильную и опасную, но иногда, когда заходила интересная тема, она забывалась и превращалась, хочется сказать, что в жизнерадостную девчонку, но это будет ошибкой скорее в ученого, слегка безумного, которого новые знания интересуют больше, чем что-либо другое в мире. А есть практики, позволяющие поднять силу без потребления зверей? От этого вопроса Ольга стала серьезной. Есть обычные тренировки, применяй свою силу и вырастешь. Если есть какие-то другие практики? То мне о них неизвестно. Это был облом. Я-то надеялся, что в древних родах имеются секреты. Впрочем, может, они и есть. Не факт, что медведевы так бы легко со мной поделились столь интимной информацией. У меня еще вопрос. Рискнул я тогда спросить, чувствуя, что хожу по тонкому льду, не зная, куда можно ступать, а куда нет. Если два рода с ярко выраженными способностями, отличающимися друг от друга, породняться, что достанется их детям? Хороший вопрос. История знает примеры всех вариантов. Могут раскрыться оба дара, может укрепиться какая-то из ветвей, а может родиться бездырь. Но тут надо делать поправку на то, что всегда есть шанс измены. Кто-то собирал статистику? Нет. Как ты себе это представляешь? Было видно, что женщину этот вопрос занимал. Но ответа найти она не смогла. Это ее расстраивало, как и меня. Но вопросы правда хороший. Если родители передают весь накопленный потенциал, то за века селекции брачных союзов потомки могли в себе накопить очень многое. По мере нашего общения я все больше погружался в тему, читал сводки анализов, потом лез в учебники и смотрел, что они означают. Ольга устраивала мне тестирование на понимание темы, и если я где-то лажал, то она не давала мне следующую партию материалов. Чуть больше месяца занятий для настолько обширной темы ничтожно мало, но этого хватило, чтобы я доработал свой подход и создал заклинательный круг. Его цель пробудить и реализовать тот потенциал, что заложен в моих генах. Это относилось к еще одной теории. Если первая гласила, что плоть зверей выступала катализатором для изменения человеческих тел, то есть привносила свои мутации, то другая теория смотрела иначе на вопрос, что люди и сами по себе обладали какими-то мутациями, а плоть зверей всего лишь служила топливом, ну или пищей для развития этих отклонений или особенностей. Теорию подтверждали мои исследования, что уровень силы и потенциал не есть одно и то же. А что такое потенциал? Где он содержится? Что ему нужно, чтобы пробудиться? Над этой задачей я и бился. Сначала исследовал на новом уровне свой организм, стал гораздо лучше понимать, какой ущерб мне нанесли Коршуновы, понял, как этот ущерб обойти, нащупал, где именно зарыт потенциал и как направить на него потоки энергии, а главное, какие потоки, с какой частотой и в какой очередности. Звучит просто, но за этим стояли сотни исследований, которые я провел. Изучение аристократов еще один шаг на этом пути, значительный шаг. Отдышавшись и дождавшись, когда организм успокоится, я поднялся и пересел с пола на диван. За месяц мой индекс опасности вырос с 10 до 15, то есть я стал в полтора раза сильнее. Если же по факту, то прибавилось силы, выносливости, регенерация чуть улучшилась, что сказалось и на учебе. Я стал лучше переносить нагрузки, появились успехи на спортивном факультативе. Есть что отметить и чему порадоваться, но это было только начало. Планы мои простирались гораздо дальше. Отдохнув и убедившись, что состояние тела нормализовалось, я достал блокнот и принялся по памяти вносить все интересные данные, которые собрал и которые пригодятся мне в дальнейшей работе. Дома я застал чудную картину: Матвея и бутылку вискаря». "Судя по твоей угрюмой роже, что-то случилось?" спросил я, заглянув в зал. «Эд?» — сфокусировал он на мне взгляд. "Хм, пить будешь? А есть повод?" "Ну, не уверен," ответил он и смутился. "Я теперь снова холост и свободен, как птица в небесах. Чем не повод напиться?" "Думаешь, поможет? Надо же хоть раз попробовать," пожал он философски плечами. Внезапно мою голову прострелило болью, да так, что в глазах потемнело. Скривившись и быстро-быстро заморгав, я потратил несколько секунд, чтобы оклематься. Эй, Эдгард, я знал, что ты будешь за меня переживать. Ну давай без слез!» Голос соседа доносился издалека сфокусировавшись на нем, я осознал, что зрение изменилось. Оно осталось почти таким же, как и было, только стало более четким. Я увидел поры на коже Матвея, синяки под глазами, полопавшиеся капилляры, увидел отчетливо, будто в микроскоп разглядываю. А вот еще одно пробуждение крови. Улучшенное зрение Недаром же. Фамилия Соколов Прости, что-то голова разболелась. Значит, пить ты не будешь. Смотреть на Матвея было тяжело. Слишком много информации. Я видел детали, а мозг их обрабатывал и выносил вердикт. У парня сильный стресс. Ему хреново, и за шутками он прячет свои горести и беспокойства. За меня не буду, но поболтать не откажусь. Ты как? Держишься? Что, так плохо выгляжу? Бравада исчезла. Он опустил плечи и отвел взгляд. Если честно, то да. Из-за чего расстались? Мы особо и не встречались, чтобы расставаться. Просто изначально обреченная история получила логический конец. Деньги. Деньги, <звы> вздохнул он. Аристократки это дорого. Не связывайся с ними, пока не разбогатеешь. В долги не влез, надеюсь? Удержался, криво усмехнулся он. Не такой уж я идиот. Я достаточно хорошо узнал Матвея и достаточно видел, чтобы понимать его сейчас. Парень потратился за последний месяц, дальше некуда, и красивая жизнь закончилась. Как бы там ни было, это не повод унывать. А я и не унываю. Сегодня у меня траур по разрушенным иллюзиям, оплакивание моей гордыни и торопливости, а завтра буду как огурчик. От разговора нас отвлек дверной звонок. О, а вот и мое лекарство. Вскочил Матвей, Он добежал до двери и впустил двух девушек. Кажется, кто-то опять собрался окунуться в разгульную жизнь. Пока они общались в коридоре, на меня снова накатила головная боль и усталость. Поэтому я свалил к себе в комнату, где и отрубился. Утро началось с похмелья, причем оно напало на всех жителей и гостей нашей скромной квартиры. Из своей комнаты я выполз и первым делом устремился в душ. За ночь пропотел и покрылся липкой пленкой непонятно чего. Когда начал двигаться, пленка натянула кожу, и скажу с уверенностью, это было в сотню раз неприятнее, чем желание поесть. Только кружку воды выпил по пути в душ. Когда выбрался обратно, взялся за завтрак. А там и Матвей выполз из гнезда разврата, бледный, лохматый. В общем, выглядел он еще хуже, чем я. Махнув рукой, парень скрылся в туалете, вышел минут через десять, когда я уплетал яичницу с курицей и овощами. С исхода выпил пару кружек воды. «Сушняк!» – любезно поинтересовался я. С каждым проглоченным куском настроение поднималось, не от самой еды, а от ощущения, как тело оживает, наливается силой и энергией. Я чувствовал себя гораздо лучше, чем когда-либо. "Отстань!" отмахнулся сосед, после чего отправился к себе в комнату. Я усмехнулся и вернулся к изучению изменений в организме. Мой подход строился на гипотезе, что сила одаренных всех мастей, в том числе бесов и ходаков, заключается в организме. Да, мысль банальная, спорить не буду, но дьявол кроется в мелочах, как говорится. Для работы я выделил три аспекта кровь, органы и организм. Еще Ольга рассказывала про генетику, про то, что в клетках содержится информация, которая и отвечает за передачу наследственности, но ничего прикладного, и тем более выкладки исследований, она не привела, потому что их не было. Гены открыли не в России, и у Медведевых тупо не было доступа к передовым разработкам. Как и не было своих исследований по этой теме. Возможно, новое поколение специалистов, которых сейчас готовит институт, сможет за с этим вопросом. В своих трудах я совмещал знания по алхимии, информацию от Ольги Владимировны и личные наблюдения, но и проверял гипотезы на практике, открывая то, что реально работает. Кровь это одна из сильнейших субстанций, с которой может работать алхимик. Она сама по себе является сильным рычагом воздействия и несет в себе бездну информации и возможностей. Поэтому первая точка, на которую я влиял это именно кровь. В круге пробуждения отдельный модуль отвечал за насыщение крови чистейшей энергией, что проверяло другие гипотезы. Без разницы, являются звери причиной мутаций или они служат всего лишь пищей для усиления того, что уже имеется. Это принципиальный вопрос для самого обычного человека, который только встал на путь аристократа. Я же считался потомственным Ареста, а значит, в моем организме уже содержались сотни мутаций. Надо было им всего лишь помочь раскрыться. Кровь катализатор этих процессов. Пропитав ее энергией, я по сути сделал так, чтобы она разносила эту энергию дальше по всему организму. Следующий пункт органы. Они готовый итог мутаций. Очевидно, что у бесов и хадаков они могут отличаться от того, что есть у обычных людей. Очевидно, это в смысле достоверный факт, который не раз проверяли в истории. Мутации бывали разного характера. Например, какой-то орган мог быть крупнее, чем должен, или иметь более плотную, а то и вовсе совсем аномальную структуру. В органах тоже заключался потенциал, который я пытался пробудить, и вполне успешно, судя по тому, что улучшенное зрение осталось со мной после пробуждения. Последний пункт. Организм это мышцы, кости, сухожилия и все прочее. Принцип тот же, что и с органами. Позавтракав, вернулся к себе в комнату, провел ряд диагностик, не нашел в себе никаких аномалий и отправился на пробежку. Прямо чувствую, что организм надо как следует нагрузить. Через час бега двинулся в сторону института. Не на учебу, а в спортивную секцию. Там имелся зал, доступный для студентов в любой день недели. Приятный бонус. Что тут сказать? Стоило войти внутрь, как на глаза бросилась сцена, которую видеть я не должен был. На полу, на заднице то ли сидел, то ли валялся слава. Само по себе увидеть его в зале было что-то сродни явлению чуда, но если он решил заняться собой, то это хорошая новость, в отличие от двух парней, которые нависали над ним. Слава меня не видел. Он держался за разбитый нос. Между его пальцев сочилась кровь, а в глазах читались растерянность и страх. Я огляделся, но больше никого не увидел. Ну да, мало кто захочет заниматься еще и в воскресенье, тем более здесь, в институте. Что же тогда тут забыли эти юнные дерзкие аристократы? Здорово, парни, бросил я всей троице, подходя ближе. Один из агрессоров вздрогнул и отпрянул в сторону. Второй отреагировал гораздо спокойнее. Чего-то опасаются, неужто бдящего институтского ока. Мне бы тоже стоило помнить о нем и не доводить ситуацию до вызова к директору. Сомневаюсь, что тот теперь меня в случае малейшей оплошности выгонит, но зачем лишние проблемы создавать? Надо как-то иначе ситуацию разрулить. Слава, а ты чего разлёгся? Упал, а эти двое тебе хотели помочь встать? Ну же, скажите, что да и валите отсюда, иначе конфликт выйдет на другой уровень. Соколов узнал меня один из них, тот, что испугался. Его испуг быстро сменился уверенностью. Звали его Кирилл, второго парня Тимур, фамилии не знаю. Они не с моего факультета. Тоже первый курс. Вроде приехали издалека, пересекались на факультативе, иногда занимались в одной группе. Поэтому я знал, как их зовут, знал их индекс опасности и знал, на что они способны. Грубо говоря, это далеко не самые сильные представители аристократов. Ты что здесь забыл? спросил Кирилл. Тренироваться пришел. А вы тут чем таким интересным занимаетесь? Я тоже хочу. Тоже? Растерялся этот тип. Не самый именитый и не самый умный. Интересно, охрана уже спешит сюда или никто и не заметил, что здесь происходит? Ага, ты не против? глянул я на него. В его мозгу что-то определенно не так работает. Он с чего-то решил, что я хочу присоединиться к издевательствам над парнем. Кирилл отошел в сторону. Его дружбан недоуменно покосился. Он-то понял, что я совсем другое имею в виду. Воспользовавшись моментом, я подал руку Славе, и когда он ухватился за неё, резко дёрнул и поднял парня, закинув его себе за спину. "Эт, заблеял что-то там, Слава", но я его не слушал, внимательно смотря на двух аристократов, будут реагировать. "Эй, ты чего?" с запозданием возмутился Кирилл. "Какие-то проблемы?" оглядел я его с ног до головы. Хорошо получилось. Парень аж красными пятнами зашёлся. Не зря я уроки этикета брал, на одном из которых важность мимики разбирали. И не зря потом у зеркала тренировался. Это твой друг, что ли? Влез Тимур. Друг? «Еще вопросы. Да ты, сила аристократов сводилась не только к физической и боевой мощи. Они еще были умнее. С этим, кстати, связано то, почему было так их трудно догнать. Мозги работают лучше и шустрее. Образование же ложилось на эту благодатную почву, усиливая эффект. Так что аристократы были лучше обычных людей не только из-за статуса, они буквально были лучше, что не делало их хорошими людьми, и уж точно не все такими были. Кирилл наглядный тому пример. Простой, гоповатый, без изысканности. На его подготовке явно сэкономили. Или он не считал меня достаточно значимым, чтобы вести себя культурно. Поэтому он ударил, выбросил кулак и пробил мне в нос. Голова на секунду откинулась. Я разорвал дистанцию, но нападение не продолжилось. Кирилл хотел, но его удержал Тимур. Тот поумнее, значит, понимает, что конфликты на территории института опасная штука. "Ребят, сказал им, я уважаю правила института. Поэтому, если хотите выяснить отношения, предлагаю сделать это в спарринге". Да я тебя и так. Ты совсем придурок. Не выдержал я. Хочешь драться? Делай это по правилам. Он прав. Удержал Тимур друга от резких движений. Никаких претензий Соколов, никакой вражды. Давай просто устроим дружественный спарринг. Раз уж здесь собрались. Хитрый какой. Задницу прикрывает. Его опасность я оценивал в 22, но опасность величина условная, между 22 и 15, как я оценивал себя сейчас. Не такая уж большая разница. Да и то, если у одного крепче кожа и кости, плюс он выносливее, а другой быстрее и регенерация у него выше, то кто опаснее? Сложный вопрос, и только практика покажет. Спарринги проводились на татами. Мы надели перчатки, достали капы. Если тебе синяк поставят, глаз подобьют, губы разобьют или нос сломают, это не такая большая беда, как выбитые зубы. Регенерация не способна вырастить тебе новые. По крайней мере, на практике я такого не видел. А так, кто знает бесов. Может, высшие и зубы умеют отращивать. Бой начался ожидаемо. Кирилл сходу бросился в атаку, собравшись меня задавить голой силой. Тактика в его случае оправданная. Он видел, как я дерусь, и рассчитывал, что справится. Пару десятков секунд я уворачивался, не давая ему загнать меня. Работа ног это одна из первых вещей, которые меня учил тренер на факультативе. Да и Сергей эту науку вбивал. Я легко порхал по матам, не давая по мне попасть, чем бесил противника. Он тяжелый и неповоротливый. Я не спешил, отслеживая изменения. Идинок не лучшее место, где это надо делать, но с другой стороны, как если не здесь проверить, что изменилось во мне, убедившись, что я стал быстрее, перешел от уверток к нападению. Тяжелая рука Кирилла летела мне в голову, когда я пригнулся и выбросил ему кулак в живот. Ага, мои удары стали сильнее. Вон как парень скривился, а раньше бы он этого и не почувствовал. Больше не став сдерживаться, я включился в то, что называется старой доброй рубкой это когда нет стратегии и позволяешь телу действовать самому. Главная фишка расслабиться и не мешать. Только вот ничего не получилось. Драка продлилась секунд десять, а потом Кирилл как-то неожиданно слег. нарвался полным ходом челюстью на кулак и оказался не таким крепким, как я думал про него. Остановившись, я недоуменно уставился на напарника. Почему так легко? Легкая победа, Легкая и бессмысленная, потому что я не проверил себя полностью, как хотел. Ну да ладно. «Заберешь его? глянул я на Тимура. Тот кивнул угрюмо, но продолжать конфликт не захотел помог подняться другу и потащил его в раздевалку. Оставшись одни, Слава, который не подумал свалить, а может подумал, но по каким-то причинам остался, подошел ко мне. "Эт, ну ты крут. Ты чего здесь делал?» – спросил я. "Как нос, кстати? Тебе бы умыться, а?" Он было хотел пощупать нос, но зашипев от боли, отдернул руку. Выглядел парень как чувак с окровавленным лицом, причем кровь он размазал. "Блин, Да, надо бы умыться. Но там же и эти, глянул он в сторону раздевалки. Не думаю, что они тебя тронут. но давай я с тобой схожу. Раздевалка в спортивном комплексе большая. Пока шли, я видел двух парней, которые затихли при нашем появлении. Пока Слава умывался, они собрались и свалили. Так что ты здесь делал? Ну, смутился Слава. Подкачаться хотел. Глядя на щуплую фигуру студента, в это было трудно поверить. А с этими как сцепился? Да они сами пристали, скривился он. Я думал, что один буду, Пришел заниматься, а тут они заглянули, сказали, что такому, как я, здесь не место. Прямо так и сказали? Ага, с обидой опустил взгляд слава. Уроды. Трудно не согласиться. Ну, ты не унывай. Лучше пошли заниматься. Тренировку никто не отменял. Может, сегодня тогда не надо? Надо, слава. Надо.